Тогда до свидания, Иван Тимофеевич, не брезгуйте нашей хатой, заходите. На прощание я протянул ей руку, ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным дружеским пожатием.